Глава вторая. Сильно зажмуриваюсь и впиваюсь ногтями в ладонь. Сейчас я обязательно проснусь. Это просто дурной сон. Я устала, много работаю, переживаю стресс за стрессом. Вот и снится всякая ерунда. Не изменял мне Денис Зойкой. И не беременела она от него. Не ревела я сейчас по этому поводу и не портила нищую машину. Делаю глубокий вдох и, широко распахнув глаза, Наблюдаю, как незнакомец в испачканной рубашке приближается к своей машине. Нет, это не сон. Даже сомнений не остается, что подбитый боец принадлежит этому недовольному мужику, у которого на лице написано, что он думает о моих навыках вождения. Словно прочитав мои мысли о побеге, незнакомец преграждает путь и смотрит на меня через лобовое стекло, отрицательно качая головой. Внешность у мужчины приятная, располагающая к себе. На бандита не похож — а ассоциации с маньяком все равно проскальзывают. С аккуратностью, конечно, у маньяка проблема, судя по темному пятну на его белоснежной рубашке. Но это тоже по моей вине. Блин, может, удастся мирно договориться? Быстро прокручивая в голове план «Б», чтобы поскорее здесь совсем закончить, потому что если работу потеряю, то не представляю, как и на что буду жить. Не на улицу же идти. «Да, мой начальник — похотливый кабель, но где мне будут платить такую высокую зарплату? А Зойкину часть за квартиру чем выплачивать? Пусть они с Денисом по съемным комнатам мыкаются, а я свой угол никому не отдам, лишь бы сейчас не попасть на круглую сумму, в чём я сильно сомневаюсь». Бросаю на себя взгляд в зеркале заднего вида. Глаза красные, нос тоже, губы... Господи, да где эти салфетки? Хотя они уже не помогут. Пусть так все и остается. Я опускаю стекло, когда незнакомец вплотную подходит к двери. Вновь становится не по себе от его проницательный глаз, будто он видит меня насквозь и умеет читать мысли. Но, как бы там ни было, считывать эмоции у мужика на самом деле получается очень хорошо, раз не дал мне сбежать. «Второй залет за пятнадцать минут», — он кивает на бочину своего внедорожника. «У тебя проблемы, милая, серьёзные». «Со временем у меня сейчас напряг, поэтому...» Мужчина задумчивым взглядом окидывает свою машину. «Сто тысяч за вмятину и содранную краску, пятнадцать за испорченную рубашку и расходимся. Это я еще по минимуму оценил твои способности привлечь мое внимание. Был бы в паршивом настроении, влетела бы по удвоенному ценнику». Даже изображать ничего не приходится, потому что слезы сами наворачиваются на глаза, когда я слышу эту цену и хамский тон незнакомца. Громко шмыгая носом, опять развожу сырость, но уже красиво, как это делают в фильмах. Если сбежать не смогла, то нужно хотя бы вызвать жалость, чтобы этот придурок меня отпустил и не требовал баснословной суммы, которых в кошельке и помине нет. А может, приступ астмы изобразить или припадок, начать соблазнять? Ой, в стрессовых ситуациях я всегда туго соображаю, но сейчас ошибка может дорого стоить. Нереально дорого. Такие траты мне не по карману. И, «Извините», — начинаю я, вспомнив, что мужчина обучен манерам и от других требует того же. «У меня сегодня всё идёт наперекосяк. Босс чуть не изнасиловал, а я и так свожу концы с концами. Боже, какая чушь!» хотя почти не обманываю, но понимаю, что это прокол, и нужно быть максимально честной. А еще жених изменил мне с сестрой, и они просят освободить жилплощадь. У меня сейчас нет такой суммы. Я смахиваю слёзы со щек и, уронив лицо в ладони, слегка развожу пальцы, наблюдаю, как незнакомец закатывает глаза. Кажется, слышу ругательство. Но, конечно, не поверил, Хотя я старалась быть убедительной. Совсем его не трогают женские слезы, Бесчувственный сухарь, а с виду ведь привлекательный. Наверное, все же маньяк. Заканчивая этот драматический театр. Вытряхивай из кошелька, сколько у тебя есть, и вали отсюда!» — произносит мужчина с раздражением. «Блин, лучше бы я сбежала. Бог с этими правами и штрафом. Зато не попала бы на деньги и в глупую ситуацию». Тане бы позвонила в крайнем случае, и она помогла бы мне это все разрулить. А если на парковке стоят камеры видеонаблюдения? черт, ну какая же засада! И ведь столько знаков было, чтобы я не ехала навстречу с сестрой, а осталась на рабочем месте. Вот что теперь делать? В кошельке как раз пятьдесят тысяч на На платеж за ипотеку. Швырнуть их придурку в лицо со словами «На, подавись, Скотт!» «Извините». У меня такой суммы нет. Повторяю, я и дышу ровнее, переходя к плану В, раз слезы этого крохобора не трогают. Может, все таки сбежать. Где он меня искать будет? Тем более, если у него есть деньги на такую машину, то и на ремонт тоже найдутся, правильно? Одно ТО, наверное, стоит, как моя колмага. Я впервые оказываюсь в подобной ситуации. Продолжаю, придав голосу мягкости. И это ведь еще спорно. Может... «Царапина у вас и до меня была. Давайте мирно все решим». Я провожу рукой по вороту блузки и расстегиваю две верхние пуговицы. Ну, во-первых, на улице жарко, а во-вторых, вдруг повезет, и этот придурошный сжалится на какие-нибудь сто тысяч. Незнакомец замечает движение моей руки, ныряет взглядом декольте и выразительно изгибает бровь. «Господи, надо было продолжать реветь. Зачем только рот открывала?» Может, у мужика жена и куча детей, а я тут со своими дешевыми методами обольщения. К тому же должна признать, что актриса из меня никакая. «Блондинки не в моем вкусе», — безапелляционным тоном заявляет незнакомец. Словно гвоздями к стене прибивает этими словами. «Планы Б и В летят кубарем вниз, когда меня осаживают холодным взглядом темных глаз». Жаль, я на курсы психологии не ходила. Больше бы пригодилось, потому что понятия не имею, что делать дальше. Вызывать инспектора и оформлять европротокол. Боюсь, как бы еще на большую сумму не влететь, потому что я без страховки, да и права, кажется, забыла на работе. Хм, хотя, иронично ухмыляется незнакомец, если ты такая же эмоциональная в постели, то так и быть, десятку скину. Говорю же, придурок. Озвученной суммы у меня с собой нет. Я застегиваю блузку, чувствуя, что опять хочу выпить чего-нибудь покрепче. «Только половина. И расписка от вас нужна, что претензий ко мне не имеете». «Расписка и ужин», — поправляет незнакомец и поднимает запястье. Смотрит на часы, потом на свою машину и снова на меня. «Ладно, мне как раз нужна спутница на вечер. Только приоденься как-то посолиднее, а не в свое скучное дешевое трепье. «И так не выпячивай!» «Приличное место поведу!» Он бросает мне на колени визитку. «Совершенно мне не нравятся тоны повадки этого человека, и этому он еще просил, чтобы я за что-то там извинялась. Ой, с радостью бы развернулась и с другой стороны ободрала бок его машины». «И что я должна буду делать?» «Ничего. Прийти со мной в ресторан и желательно молчать». Незнакомец отходит к своей машине, Достает листок бумаги из папки, что-то быстро пишет, а потом показывает мне расписку. Пока вчитываюсь в строчки, он забирает у меня из сумки кошелек и достает из него весь нал. «А если я не приду?» «Расписка и деньги у меня останутся. Но и голова человеку дана, чтобы думать, а не совершать ошибки. Если все так херово в твоей жизни, то и садиться за руль не следовало. Когда кого-нибудь насмерть задавило бы, тоже бы плакала и причитала». «Я не нарочно, Отпустите!» И подумать не могла, что настолько сильно ненавижу мужчин в деловых костюмах и с подобным лоском во внешнем облике, как у этого, который стоит передо мной и говорит гадкие вещи. Оставив свой номер и сказав, что буду ждать звонка, я выезжаю с парковки, едва удерживая себя от того, чтобы еще раз не зацепить соседний внедорожник своей колымагой. Поднимаю с колен визитку и вчитываюсь в ровные строчки. «Константин Сергеевич Гончаров». помощник депутата Государственной Думы. Желание сбежать действительно становится чуть поменьше. Но и человечности в таких людях должно быть на порядок больше. Разве нет? Видел же этот помощник, что я не притворялась в кафе и едва сдерживала слезы, но все равно повел себя как конченый мудак. А может, все не такие, если брать в расчет поведение моего жениха и босса? И все бы ничего. Я даже придумала причину — И речь, чтобы избежать еще одной встречи с неприятным человеком по фамилии Гончаров, договорилась бы с ним о завтраке на нейтральной территории. Только опять все пошло через одно место, потому что день сегодня не мой, и он, к сожалению, еще не закончился.